Для этой цели компания весьма тонко и зорко следит за психическим настроением и склонностями отакуемого. Если заметит она в нём человека склонного к серьёзным практическим целям и занятиям, на сцену тот же выступают весьма ловкие финансисты, умные прожектёры, члены разных акционерных обществ и компаний, которые так или иначе сумеют в подходящую минуту обработать ловкое дело. является ли дечинка тем, что называется сердечником, на сцену действия немедленно же вступают прекрасные, умные, ловкие женщины, которые ещё хитрее всяких аферистов и прожектёров, сумеют оболванить милого пижона. Поэтому каждая шулерская компания непременно старается завербовать в число своих членов одну, двух, а иногда и трёх подходящих женщин. Если же новоприезжие питают сердечную слабость к хорошему обществу и к титулованным именам, то кто-нибудь из членов шулерской компании, отличающийся изящной обстановкой своей квартиры, задаёт обед или вечер и непременно постарается созвать на него возможно большее число своих комфортных и титулованных знакомцев, которые не подозревают, что обречены играть здесь роль болванов и чучел ради примантит счастливного сама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 То есть сам хозяин и его компанейские подручники. Ко второй обстановка, которую составляют люди, хотя и не играющие в карты, но благодаря своей известности или светскому положению, могущие отличнейшим образом служить мошенническим целям, часто даже и не подозревая об этом. Кто составляет третью категорию? Полагаю, угадать не трудно. Это именно дичинка. составляющие собой главную цель и предмет заветнейших мечтаний, забот и желаний шулерствующей братии. Глава двадцать девятое. Интимный вечер баронессы. Баронесса фон Деринг каждую среду задавала интимные вечера.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 На поприще зелёного поля ей никогда почти не везло, зато везло либо к аврову, либо к аллашу, либо к розичью, с тем однако маленьким оттенком, что последнему реже и менее первых двух. Таким образом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 Если не представлялась охоты на слишком крупную дичь, игра шла чисто и честно. При этом компания могла быть в убытке тысяч около 2, иногда 3. Но такой убыток не составлял для неё никакой важности и никакого почти ущерба, так как жертвы маленького компанейского проигрыша всегда старицую вознаграждались при большой облаве на красного зверя. случалось иногда, что этот искусный манёвр честной и чистой игры длился недели до пяти до шести сряду, так что мелкота, выигравшая компанейские деньги благодаря ему, постоянно оставалась в полном убеждении, что она играет в доме честном и порядочном. И, естественно, оброзом распространяла такое убеждение по всему городу. Зато, когда подвёртывался наконец Красный зверь, компания пускала в ход все свои силы, всю ловкость тёмного искусства, и несколько часов вознаграждали её с величайшим избытком за целый месяц безукоризненно честного поведения на зелёном поле. Наступал час двенадцатый ночи. Квартира баронасы была ярко освещена, но за спущенными толстыми драпи с улицы не видать было этого света, хотя у подъезда и стояло несколько экипажей. Рядом с изящной гостиной и помещалась не менее изящно отделанная комната, предназначенная специально для игры, и потому носившая у членов компании специальное название комнаты «инфернальной».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 Руки Сергея Антончи поистине достойны изумления, они почти постоянно обтянуты у него свежими перчатками, которые снимаются в экстренных случаях, когда надобно обедать или написать какую-нибудь записку или сесть за карты. Да за то же и нежность этих рук доходит до женственности, зато осознание в кончиках пальцев развито до изумительной степени, так что едва ли сравниться с ним осознание любого из слепорожденных. Эти пальцы ловкие, гибкие, проворные, каждое движение которых облечено той неуловимой плавной и спокойной грацией, которая всегда почти служит необходимым признаком дергача высшей школы. Эти пальцы украшены множеством кольц, на которых сверкают бриллианты и иные драгоценные камни. И не даром щеголяет ими Сергей Антонич. Это искристый блеск, и это радужное сверкание особенно ярко мечется в глаза окружающим панитерам. В то время как во седая Сергей Антонич на кресле банкомета, они что называется, отводят глаза, ибо необыкновенно удачно маскируют все движения, которые по расчетам банкомета непременно должны быть маскированные. Они почти невольно отвлекают внимание от пальцев, колья и реже зрачки своим искристым блеском, а этого-то только и нужно Сергею Антоничу. Вокруг стола толпилось человек 30 пانتёров, и на из них сидели, но большая часть играла стоя с неспокойным лицом, лихорадочно горящими взорами и неровным, тяжёлым дыханием. Одни были бледны, другие багровы,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 В этот вечер обрабатывались оба князя шадурские, и в особенности юная от разльцево дома, то есть князь Владимир. Оба они сидели против сержа Каврова, а между ними помещалась баронесса фон Деринг, которая понтировала заодно с ними в одной общей доле. Князь Гамент таял как масло на сковороде, и старческий трясец облизывался, словно маленький песик в виду лакомого кусочка. А княжеского лириста сидел с пылающим лицом и такими же взорами. Оба увлекались в одно и то же время игрой и баронессы. Ловкая Наташа подвергла их самой страшной пытке, какая только может существовать.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 то батюшки, то сына, а рука порой как будто ни взначай скользила по колену того или другого, сталкивалась там с другой, соседней рукой и встречала её нервным пожатием. Баранес оказалась экзельцированной как никогда ещё. Оба шадурские находили её у поительно прекрасной, не подозревая, что та пускает в ход одну из обычных проделок хорошеньких шулерих. доставляющих себе с помощью этих средств самые верные и иногда самые обильные выгоды. Делается это обыкновенно в расчете на то, что каждый из спонсоров занят в это время по преимуществу самим собой и собственными картами. Причем, конечно, некогда уж обращать ему внимание на тайные подстольные проделки хорошенькой шулерихи, которая, разумеется, ведет их.